Настрой на позитив. Постарайтесь понять, что мысль о человеке или событии – это всего лишь мысль о человеке или событии. Она заставляет вас чувствовать то, что вы чувствуете. Чтобы изменить свои чувства, измените свои мысли. Вернон Ховард, Сила вашего сверхразума. Мы обсудили, как формируются эмоции и как можно избавиться от негативных. А теперь давайте поговорим о том, как настроить разум так, чтобы он испытывал и усиливал позитивные эмоции. Вы то, о чем думаете, большую часть времени. На протяжении тысячи лет мыслители твердили, что все мы – результат наших мыслей. Будда сказал «ты становишься тем, что думаешь». Эссист и поэт Ральф Уолда Эмерсон говорил, мы становимся тем, о чем думаем постоянно. А Махатма Ганди сказал, человек не что иное, как продукт собственных мыслей. В классической книге человек-мыслящий Джеймс Аллен писал, достаточно человеку радикально изменить свои мысли, и он поразится тому, как стремительно изменятся материальные условия его жизни. Людям кажется, что их мысли тайна, но это не так. Мысль стремительно превращается в привычку, а привычка – в обстоятельства. Чтобы получить контроль над своими эмоциями, нужно понимать роль мыслей в формировании эмоций. Мысли пробуждают определенные эмоции, а эти эмоции, в свою очередь, порождают новые мысли. Мысли и эмоции подпитывают друг друга. Так, например, если вы верите в то, что недостаточно хороши, эта мысль порождает негативные эмоции стыда или вины. А если вы стыдитесь того, что недостаточно хороши, то тем самым генерируете больше мыслей, соответствующих этому убеждению. Вы сосредотачиваетесь на том, в чем недостаточно хороши, вспоминаете прошлые неудачи и зацикливаетесь на них. И это укрепляет ваше ошибочное убеждение. Мысли порождают эмоции, а эмоции определяют поступки. Если вы чувствуете, что не заслуживаете повышения, то и просить об этом не будете. Если убеждены, что привлекательный мужчина или женщина вам не по зубам, то и не рискнете заговорить с этим человеком. Как же работают мысли? Они порождают эмоции, которые определяют поступки и формируют вашу реальность. Хотя сейчас это для вас не очевидно, но через время поймете, что мысли оказывают серьезное влияние на жизнь. Мысли и эмоции определяют ваше будущее. Люди обладают способностью, которой нет у других живых существ. У людей есть воображение. Мы можем использовать свои мысли для воплощения вещей и превращать невидимое в видимое. Но одной лишь мысли недостаточно, чтобы воплотить в жизнь вещь или обстоятельства. Мысль должна быть подпитана энергией, форме эмоций, энтузиазмом, возбуждением, страстью или счастьем. Поэтому истинный энтузиаст добивается большего успеха в воплощении своей мечты, чем немотивированный пессимист. Успешные люди постоянно сосредотачиваются на своих желаниях с позитивными ожиданиями. Те же, кто не добивается успеха, чаще всего думают о том, чего не хотят или чего не достает. Им кажется, что у них мало денег, таланта, времени или других ресурсов, необходимых для достижения целей. Поэтому пессимисты добиваются малого, хотя на многое способны. Следовательно, один из важнейших навыков, которым необходимо владеть, это способность контролировать свои мысли и эмоции. Нужно понять, что такое эмоции, как они работают и какой цели служат. Позже мы обсудим, как использовать эмоции для личного развития. Накапливайте позитивные мысли. Уверенные люди каждый день накапливают позитивные мысли. Они празднуют свои небольшие победы, относятся к себе с сочувствием и уважением. Естественно, они всегда ждут хорошего. Люди с низкой самооценкой бомбардируют собственный разум негативными мыслями. Они недооценивают свои достижения, не видят собственных достоинств и позитивного намерения своих действий. Неудивительно, что они считают себя недостойными уважения. Дополнительную информацию вы найдете в разделе «Недостаточно хорош». И те, и другие искажают реальность с помощью мыслей. Но кому из них лучше? Тот, кто накапливает поддерживающие их мысли? Или тот, кто погряз в самокопании? Это не означает, что позитивное мышление способно решить все ваши проблемы и навсегда избавить от неудач. Манипулирование мыслями всего лишь одно из средств, которые можно использовать для контроля эмоций. Ограничение позитивного мышления Если вы будете целый день твердить себе «я счастлив», «я счастлив», «я счастлив», то в живого Будду не превратитесь. Это может пойти вам на пользу, но целиком от неприятных эмоций не избавит. Пока вы не научитесь справляться с отрицательными эмоциями в момент их возникновения, останетесь добычей своей немотивирующей истории. Эта история объясняет, почему вы такой неудачник или... Вставьте собственную подавляющую историю. Интересно, что люди часто впадают в зависимость от своей истории, даже если она негативна, и не могут избавиться от нее, потому что они неудачники от природы, никогда не будут счастливы потому что, вставьте свою любимую историю, не заслуживают любви, Никогда не добьются успеха, никогда не заведут семью и тому подобное. Я абсолютно уверен, что вы тоже испытываете зависимость от своей истории. Давайте обсудим, как настроить разум на более позитивные эмоции, а потом поговорим о том, как справиться с негативными в момент их возникновения. Выбор эмоций, которые вы хотите испытывать. Чтобы настроить разум, сначала нужно определить, какие эмоции вы хотите испытывать чаще. Чувствовать себя счастливее, мотивированнее, активнее. Затем нужно разработать конкретную программу, которая позволит испытывать выбранные эмоции. И, наконец, нужно тренироваться, ощущая их каждый день. Когда вы будете ощущать одну и ту же эмоцию снова и снова, станет легче вызывать ее. Неврологи доказали, что повторное ощущение одной эмоции или мысли усиливает соответствующие нейронные пути и в дальнейшем облегчает доступ к ним. Проще говоря, чем чаще вы испытываете эмоцию, тем легче вызвать ее в себе. И здесь вступает в действие ежедневное обусловливание. Чтобы настроить разум на положительные эмоции, можно использовать метод, о котором мы говорили ранее. Истолкование плюс отождествление плюс повторение – равно сильная эмоция. И вот как эта формула работает в новой ситуации. Истолкование. Визуализация определенных событий или генерация конкретных мыслей, которые вы считаете позитивными. Отождествление. Отождествление себя с этими событиями или мыслями, ощущая желаемые чувства. Для этого можно использовать приемы, описанные в части, что влияет на эмоции, например, позитивные установки и визуализацию. Повторение. Продолжайте повторять одни и те же мысли, отождествляя себя с ними, тем самым разуму легче связать их с эмоциями. Вот несколько приемов, которые можно использовать для такой работы, в зависимости от того, что вы хотите почувствовать. Первое. Благодарность. Чтобы ощутить благодарность, сделайте это чувство ежедневной привычкой. Каждое утро сосредотачивайтесь на том, за что вы благодарны. Чем больше практики, тем легче сосредоточиться на хорошем. К сожалению, большинство из нас знает, за что следует быть благодарным, но не испытывает этого чувства. Поэтому мы должны культивировать благодарность. Как говорил бизнес-тренер Джим Рон, наши эмоции должны быть такими же просвещенными, как и наш интеллект. Вот несколько упражнений, которые помогут развить чувство благодарности. А. Запишите, за что вы благодарны. Возьмите ручку и лист бумаги, а еще лучше специальный блокнот, и запишите три вещи, за которые вы благодарны. Это поможет вам сосредоточиться на хорошем. Б. Поблагодарите людей, с которыми вас свела жизнь. Закройте глаза и подумайте о тех, кто встречался вам в жизни, представляя одного за другим, благодарите, вспоминая что-то хорошее, что они для вас сделали. Если в голову пришли люди, которые вам не нравятся все равно, благодарите их и старайтесь вспомнить хоть что-то хорошее. Возможно, они сделали вас сильнее или преподали урок. Не пытайтесь контролировать свои мысли, просто вспоминайте лица знакомых. Избавьтесь от любой обиды. Настоящий или прошлый? В. Сосредоточьтесь на одном предмете и оцените его существование. Выберите один предмет и подумайте о том, сколько людей трудилось, чтобы создать его и доставить вам. Например, если вы выбрали кресло, подумайте, сколько труда потребовалось, чтобы его сделать. «Кто-то придумал дизайн. Другие доставили материалы. А третьи изготовили и собрали. Водитель грузовика привез кресло в магазин. Подавцы выставили и рассказали о его достоинствах. Вам пришлось ехать и забирать его. Машина, на которой вы ехали, также была результатом труда многих людей и тому подобное. Подумайте, какую пользу приносит вам это кресло. Вспомните момент, когда вы страшно устали и мечтали рухнуть в него. Разве не здорово было...» опуститься на его подушке. Благодаря этому креслу вы можете не просто сидеть, но еще и пользоваться компьютером, писать, читать, пить кофе или вести приятную беседу с друзьями. Г. Послушайте песнь благодарности или специальную медитацию. Найдите любую медитацию о благодарности на ютубе и послушайте ее. Второе. Энтузиазм. Иногда мы теряем энтузиазм, Кажется, что ходим кругами, погрязнув в привычной рутине. Чтобы вызвать в себе энтузиазм, каждое утро представляете то, что вы хотите. испытывайте восторг при мысли об этом. Вот несколько способов сделать это. Не забудьте, ключ к успеху – регулярное повторение. А. Запишите то, что вы хотите. Возьмите ручку или листок бумаги и напишите вверху «чего я хочу» а затем перечислите все, что вызывает у вас энтузиазм. Б. Представьте то, что хотите. Спросите себя, чего я хочу на самом деле. Представляйте все, чего вы хотите. Старайтесь быть максимально конкретной. Сила в ясности. Думайте о своей идеальной карьере, личных отношениях, образе жизни, целях, которых вам хочется достичь в ближайшее время или вообще в жизни. В. Составьте дневник целей или мечтаний. Купите блокнот и запишите в него свои цели в разных сферах жизни. Каждое утро просматривайте списки. Добавляйте рисунки, фотографии и все, что подстегивает ваш энтузиазм. Г. Представьте свой идеальный день. Что бы вы съели на завтрак? Как провели день? С кем? Чем бы занялись вечером? Где бы жили? Как себя чувствовали? Можете составить несколько вариантов – идеального дня. Главное, чтобы каждый вызывал в вас энтузиазм. Третье – уверенность. Если хотите почувствовать уверенность, что способны достичь поставленных целей, представляйте, что вы уже их достигли, и постарайтесь пережить радость от вашей победы. Тренируйтесь вырабатывать в себе чувство уверенности. Запомните образ вашего успеха. Каждый раз, когда представляете цель достигнутой, ощущайте прилив энергии. Вы должны знать, что это обязательно случится. Четвертое. Самооценка. Чтобы повысить самооценку, фиксируйте ежедневные достижения. Вы многое делаете правильно, но помните только ошибки. Самооценка от этого страдает. Купите блокнот и начните вести дневник достижений. Делайте это ежедневно. Вот примеры достижений. Я проснулся вовремя, ел фрукты, навел порядок на столе, завершил проект А, сделал зарядку, выполнил утренний ритуал, читал. Видите, вовсе не нужно записывать только что-то глобальное. Мелкие достижения помогают фокусировать разум на победах, и это со временем повысит вашу самооценку. Дополнительные упражнения по повышению самооценки смотрите в главе «Недостаточно хорош». Пятое. Решительность. Решительность повышает эффективность, а это влияет на ощущение благополучия. Как мы увидим в разделе «Прокрастинация», низкая эффективность порождает эмоциональное страдание. Чтобы повысить решительность, можно использовать правило «пяти секунд». Предложенное мотивационным оратором и телеведущим Мэл Робинс в книге «Правила пяти секунд. Как успевать все и не нервничать». Мэл Робинс утверждает, что в эффективности, успехе и достижении цели есть только одно правило. Вы должны что-то делать, нравится вам это или нет. Если сможете сделать то, что вам не нравится, то добьетесь всего, чего хотите». Правило пяти секунд заключается в том, что у вас есть лишь пять секунд с момента осознания идеи до момента начала действий. Если вы не начнете действовать через пять секунд, разум отговорит вас от любых действий. Природа разума такова, что он не дает нам делать что-то утомительное или пугающее. У вас есть пять секунд на то, чтобы представиться человеку, с которым хотите поговорить, отправить важное электронное письмо, задать вопрос на совещании. Упражнение. Повышение решительности. Практиковать правила 5 секунд можно на мелочах. Составьте список дел, выполнить которые вам мешает медлительность. Может быть, вы не сразу моете посуду или долго не убираетесь в доме. Возможно, откладываете звонок или электронное письмо, Запишите все. Теперь выберите пару дел, где хотите использовать правило пяти секунд. Примите решение пользоваться этим правилом хотя бы неделю. Подумав о мытье посуды, звонке кому-то или, вставьте свой вариант, сосчитайте от 5 до нуля и начните действовать, когда слово 0 еще не произнесено. Ошибки, которых следует избегать при настрое разума. Настраивая разум на позитивные эмоции, не пытайтесь одновременно осуществить много перемен. Ограничьтесь одним-двумя упражнениями в месяц, затем переходите к другим. Не ставьте перед собой слишком больших целей. Разбейте большую цель на мелкие шаги. Упражнения не должны быть слишком сложными. Помните, контроль над эмоциями – это дело долгое. Это марафон, а не спринт. Упражнение. В рабочей тетради откройте раздел 3, как изменить эмоции, настрой на позитив, и выберите эмоции, которые вам хотелось бы испытывать чаще.